Глава 25. Ожидание. Иголка привычно ходила по полотну. Золотая нить рисовала солнечные знаки на алом шелке. Лицо молодой княгини было спокойно и невозмутимо. Прошел уже месяц после возвращения в Зиярск. Шесть дочерей боярских теперь всюду сопровождали Огнеславу и составляли ей компанию за работой. По традиции... Каждой было подарено по перстню и определена должность. Будущее окружение новой княгини создавалось прямо сейчас. «Княгиня-мать возложила на вас обязанность следить и за прислугой, и за кухней. Если только пожелаете, я могла бы взять на себя часть дел», будто бы невзначай промолвила одна из девиц. Агнеслава окинула взглядом вышивающих, заметив, как остальные насторожились. «Коли не велит, каждый из нас готова будет потрудиться на славу», торопливо ответила на эти слова дочь воеводы. «Не беспокойтесь», — незаметно улыбаясь, сказала Агнеслава. «Мне в радость хлопоты, есть чем заняться, пока мужа поджидаю». «Скажите лучше, не слышно ли что о князе?» «Вы каждый день спрашиваете, измучились уже в ожидании», — вздохнула дочь стольника. «Деверь моей сестры вчера домой вернулся, рассказывал, что князь отправился в царство Идун с царицей Марой Мириновной», — начала была рассказ дочь воеводы. Девицы тут же зашикали на нее, потому как лицо юной княгини переменилось, губы сжались, а меж бровей пролегла морщинка. Огнеслава старалась выглядеть невозмутимой, однако с каждым разом получалось все хуже». «Это и так все знают, тоже новость нашла!» Наиграно отмахнулась дочка Стряпчева. «А то, что царь-девица избрала нашего князя себе в мужья, тоже не новость?» «Люди судачат, будто у нынешнего князя теперь будет две жены!» Вспылив, заявила дочь воеводы и тут же испуганно взглянула на княгиню, поняв, что сболтнула лишнее. Иголка Огнеславы на мгновение застыла над пяльцами, Но сразу же продолжила свое движение, словно ничего не произошло. «Конечно же, это глупые слухи. Народ болтает просто», — постаралась исправиться виновница. Вот уже три поколения у князей Зияшска не было больше одной супруги. У прапрадеда князя Аскольда, правда, было шесть или семь жен одновременно в разных городах. Это породило хаос наследством, резня была страшная меж родичами, поэтому с тех самых пор княгиня была только одна. Девицы испуганно переглядывались, однако Агнеслава продолжала работу, не отрывая взгляда от полотна. «К чему вспоминать предания глубокой старины?» — вклинилась в разговор боярышня, молчавшая до этого. «Правильно, ты бы еще времена освоения берегов Зияны вспомнила». Натужно засмеялась ее соседка. Дверь скрипнула. На пороге появилась забава, и все немного расслабились, как вовремя. Княгинюшка, вам письмо, слуга из усадьбы все принёс», — принес, сообщила помощница. Агнеслава приняла бумагу. Девицы с любопытством поглядывали на нее. Беляна Стеславовна приглашает по реке на ладье прокатиться, сообщила Агнеслава, размышляя о том, Как настойчиво боярская дочь. Пятое приглашение за месяц, снова отказать уже неудобно. Не соглашайтесь, подала голос дочка Стряпчива. Дурная слава о ней в народе ходит. Да к тому же, если бы не старый князь, именно Беляна Мстиславовна была бы сейчас на вашем месте, закивала еще одна девица. Не соглашайтесь! Агнеслава и сама чувствовала, что не добру такое упорство. Она уже не раз пожалела, что не смогла промолчать на приеме, но справиться с этим нужно самостоятельно. Нельзя допустить, чтобы свекровь оказалась права. «Посмотрите, какой красивый узор получается! Золото так и горит на шелке. улыбнулась девица Магнеслава, а те взглянули на нее озадаченно. «Некогда мне прохлаждаться на лодочке, надо б на рубашку вышить до возвращения князя. Да и холодает с каждым днем, скоро река льдом затянется, Подождем до весны». Девицы радостно заулыбались. Помимо слухов, что ходили о дочери Всеволдовичи, они боялись самого ее присутствия при дворе. Любому и каждому было ясно, «Появись, Беляна, здесь, она сразу окажется выше их всех не только по происхождению, но и по возможностям». «Вечереет», — сказала Агнеслава, поглядывая на окна. «Пожалуй, закончим на сегодня». «Как скажете», — отозвались девицы. «Отправляйтесь по домам отдыхать. Завтра дел будет много». Молодая княгиня поднялась со своего места. Девицы последовали ее примеру и вскоре откланялись. Когда светлица опустела, забава ворча принялась прибирать оставшиеся на лавках ткани и нитки. «Вот же курицы пустоголовые, язык совсем без костей!» Негромко ругалась помощница себе под нос. «Я все слышу», — подала голос Агнеслава. «А хоть бы и так!» Забава остановилась и уперла руки в бока. «Чему этих девиц только мамки учили, будто специально вас мучают?» «Ты же знаешь, что они не со зла!» «Просто выслужиться хотят», — попыталась успокоить помощницу княгиня. «Да лучше бы сказали, что царь-девица страшна, как кикимора, или что князь уж домой торопится», — продолжила возмущаться Забава. «К сожалению, не страшна, я сама ее видела». Хозяйка потупила взгляд. «Более того, она красивая, даже очень». Ну не краше вас», — уверенно заявила Забава. «К тому же она далеко отсюда». А коли явится, головы не пожалею, космы ей повыдергаю, чтобы не смело на чужих мужей заглядываться. Щеки помощницы горели румянцем, глаза воинственно сверкали. Эта детская бравада развеселила Огнеславу, она искренне засмеялась и обняла забаву. «Милая ты моя, защитница, благодарю». Звон колокола и шум за окнами отвлек их. Поди, узнай, что случилось», — велела княгиня. Забава исчезла за дверью. Огнеслава осталась одна. Походив по светлице, постоянно прислушиваясь, она не смогла совладать с волнением. На улице явно что-то происходило. Немного повозившись, она смогла открыть запечатанную на зиму створку. Ледяной воздух обжег лицо, а ветер принес сильный запах гари. Выглянув в окно, княгиня увидела черный столб дыма и языки пламени. Горел посад. Деревянные постройки вспыхивали быстро. Сильный ветер перебрасывал огонь с крыши на крышу. Нечто подобное она однажды видела в родительской столице. Остановить такой пожар невозможно. Может выгореть большая часть города, а то и все городище. Но тут ее воспоминания остановили свой беспорядочный бег. Появившись неведомо откуда в клубах черного дыма сверкнул чешуей серебряный змей Зияшка. Расправив крылья, он принялся окружить над пожарищем. Пламя слабело с каждой минутой. Дым из черного становился белым, а после и вовсе стал пропадать. Огонь, будто уснув, затухал. Еще несколько минут, и о пожаре напоминал лишь звон колокола да почерневшие постройки. Завораженная происходящим Огнислава, не отрываясь, следила за змеем. Неудивительно, что тебя так почитают! восхищенно прошептала юная княгиня. Чудо! Ты чудо, способное нести как смерть, так и спасение! Змей покружил над городом и вдруг. Словно почувствовав ее взгляд, устремился к Белому дворцу. Поднявшись в небеса, он на мгновение пропал из виду, чтобы в следующую секунду пронестись совсем рядом с открытым окном. Инстинктивно Огнеслава попятилась, но, осознав, что делает, снова шагнула к окну. Змея селся на одной из ближайших крыш. Горделиво выгнув шею, чудище посмотрело на княгиню. В красных глазах играло пламя, но оно больше не пугало. Агнеслава поняла, что впервые смотрит на змея с восхищением. Разглядывая могучие крылья и когтистые лапы, она подумала, что, возможно, у всего в мире есть две стороны. Огонь может согреть, а может обжечь. Водой можно напиться, но в ней же можно и утонуть. Лечебные травы часто ядовиты по своей природе. Не дав ей закончить мысль, змей взмахнул крыльями и умчался в небеса. Холодный ветер снова ударил в лицо, напоминая, что светелка стремительно выстывает. Солнце окрасило горизонт желто-красной полосой, прячась за лесом. «Вот и еще один день прошел», — сказала сама себе Агнеслава, захлопнув окно. Вернулась забава. Она долго рассказывала про пожар, про голодовство змея, про то, как сама видела чудище на крыше. Агнеслава лишь кивала в ответ. Закончив с делами и отослав помощницу из опочивальни, юная княгиня села над книгой. Текст не шел в голову. Вскоре она поняла, что перечитывает страницы уже в десятый раз. Отложив книгу, она открыла сундук. Взгляд упал на холщевый мешочек. Огнеслава распустила тесьму, запустила руку внутрь и, достав из мешочка бусины, стала рассматривать бирюзу и яшму, что лежали на ладони. Перед глазами возникли любимые черты лица и хитрая ухмылка. Почему тогда было так легко, так радостно? Казалось, что прошла уже вечность того вечера, как они играли на желание. Бросив мешочек, Агнеслава захлопнула сундук и снова взяла в руки книгу. Буквы плыли, застилаемые пеленой слез. Ночь. Только сейчас, когда никого нет рядом, можно дать волю чувствам. Горячие слезы покатились по щекам. Чтобы не издавать звуков, которые могут побеспокоить прислугу, готовую примчаться на любой шорох, она вонзила ногти в ладошки, кусая губы. Княгиня плакала бесшумно, только плечи вздрагивали в тусклом свете свечей. Не могла она знать, что тот, по кому плачет, находился сейчас совсем рядом. Впервые с возвращения в Зияжск Гаран решился навестить ее, пообещав себе, что лишь посмотрит со стороны, не покажется и не заговорит. Он придумал для себя отличный предлог. «Нужно, наконец, вернуть рубин хозяйке» хотя это был лишь удачный повод, подходящее оправдание. На самом деле всему виной было ее лицо в окне. Впредь Гаран решил сбегать молодую княгиню, и хотя змей изводил его видениями каждую ночь, выдержал почти месяц. Но сегодня волей судьбы Огнислава попалась на глаза, и вот он здесь, стоит, скрываясь во мраке. Не плачь. «Пожалуйста, не плачь», — твердил Гаран про себя. «Если бы только ты улыбнулась, сказала, что у тебя легко на сердце, я смог бы и дальше поступать правильно». Но она не улыбалась. Поднявшись со своего места, Огнеслава побрела к кровати. Сбросив верхнюю рубашку, поёжилась. Хотела обернуть ее дрожащие плечи теплым платком или спрятать в одеяле, обнять, согреть — нельзя». Гаран продолжал стоять, не шелохнувшись, сжимая в ладони подвеску с рубином. Потушив все свечи, кроме одной у изголовья, юная княгиня забралась в постель и уткнулась носом в подушку. Послышался не то стон, не то писк. Каждый глухой звук ее рыданий острым лезвием ранил его сердце. Больше всего на свете Гаран ненавидел сейчас свою беспомощность. Когда можно что-то сделать, когда действительность зависит от поступков, есть возможность что-то изменить. Но как быть, когда твой долг устраниться, не вмешиваться, дать событиям развиваться без твоего участия? Не нужно было приходить. С тем же успехом можно загнать себе иголки под кожу или снова наглотаться яда. Пожалуй, с ядом даже проще вышло бы, хотя нет. Отравление заставит уснуть, а сон принесет новые видения. Змей опять возьмет власть над сознанием, и ее образ будет мучить снова и снова. Огнеслава затихла. Сон поглотил ее, дыхание становилось ровным, тело расслабилось, рука безвольно упала с краешка кровати. Безшумно ступая, Гаран приблизился и сел рядом. Подумав о том, что ей должно быть неудобно, разрешил себе коснуться запястья, возвращая руку назад. Не желая отпускать, он так и сидел с ее ладонью в своей. Потом осмелел и вытер мокрые щеки молодицы. «Не плачь», — прошептал он. а сколько скоро вернется, он уже совсем близко. Он верен тебе, я это точно знаю. Я слишком много знаю, к сожалению». Осторожно перебирая пальцы, Гаран вложил ей в руку рубин. «Он твой. Не теряй его больше», — вздохнул он. «Я хотел оставить его себе, но передумал. Теперь он пуст и бесполезен, но это все еще мой подарок. Надеюсь, ты будешь носить его как память». Склонившись, хозяин черного дворца осторожно поцеловал княгиню в лоб, едва касаясь, чтобы не разбудить. Им не стоит больше видеться. Поднявшись, Гаран оглянулся в пустоту комнат. «Покажитесь», — негромко приказал он, словно из ниоткуда появились две девицы в черном. «Как вас зовут?» — спросил Гаран. «Нежана», — поклонилась одна. «Горлица», — склонилась вторая. «Слушайте мой приказ. Отныне вы обе, Горлица и Нежана, служите только княгине Огнеславе». Ваш долг — хранить ее жизнь и здоровье. Ни я, ни мой брат отныне власти над вами не имеем. Клянитесь, что исполните, как велю, а коли нарушите, то умрете в тот же миг. Клянусь, — хором подтвердили тени. Хорошо, — кивнул Гаран и растаял в воздухе. Золотые глаза девицу стремились на юную хозяйку, крепко спавшую неподалеку. Он думает, что князь Аскольд снова может оставить княгиню без охраны, — тихонько спросила напарницу Горлица. Но зачем тогда повелел, чтобы мы и его больше не слушались? Кто знает, горан видит то, что другим неведомо.